Глава 14. Жрицы двурогого. Услышав, что Севера есть считающийся казнённым бывший император Маджура, Теранд Танкштейн расхохотался. "Ну а я тогда, присвитая мать, <смех> слушай, я теперь понял, как ты других верховодов кончал. Смешил до смерти. В общем, Чёрный так и не поверил. И Лукаш облегчением подумал, что, может, оно и к лучшему. А то пришлось бы объяснять и про метаморфизм, и про их прошлую встречу, то есть либо всё выкладывать, либо окончательно завраться. К тому же, двурогий знает, какие возможности у его жрецов и шаманов могут и подслушать. Ты бы лучше спал, север, проговорил Террен, укладываясь на спину и закрывая глаза. Сон отключает ненужные функции организма, и тогда он успешнее сопротивляется радиации. Поворотившись, Танкстон вырубился и зашепел. Север же принялся мерить шагами дно ямы, решая картины превращения в суперов одну другую ужаснее. Когда стемнело, он тоже задремал, опрошнулся от скрежета проворачивающихся шестеренок. Платформу поднимали, на верху царела суматоха. Север же прокинул голову. Надо же! задумчиво проговорил верховный жрец Агритон, взирающий на пленников. Все таки выжил. Прав был Дегор. Обернулся и скомандовал скрытым от глаз северномутантам: "К жрицам его, да смотрите, чтоб не сбежал. Головое отвечайте". Длиннорукий Дегор спрыгнул на платформу и ловко скрутив северу руки гибкими стальными тросами, отщёлкнул цепь от столба и намотал на руку. "Давай на лестницу, и без глупостей". Если север и планировал глупости, то точно не здесь. Он послушно топал за гретоном в сопровождении двух суперов и усиленно думал. Ему хотелось разобраться, откуда у мутантов прибор, которым его парализовали. Из большого мира, так да тем более интересно, да и тросы такие не изготовить даже в условиях империи. От Гердинии он слышал, что её супруг Антоний приторговывает безделушками. Его осенило. А что, если это был кросс Вот кто снабдил Рассмуса таким же прибором, какой Север видел в руках Давна перед пленением. С Кросом у Маджура было много противоречий, и отношения с Гердини ревнивый муж мог не простить. Что касается местных, вряд ли Крос заглядывал к ним. Варианта два: либо жрецы не простые мутанты, а группа, нашедшая подземный бункер, как и команда Севера, и разобравшаяся в назначении предметов; либо кто-то еще, и тут догадок море. Потому Лукас сперва решил посмотреть на жрецов, и лишь потом что-то делать. Вдруг они окажутся разумнее мутантов, и с ними можно будет договориться. Наверху ждал медвежьеобразный мофаро. Он зыркнул недобро, Дигора передал цепь, а Гретон направился к выходу. Давай, север, же мной. Жрецы всех нас сквозь видят. Вот расскажут, что ты скрываешь и кто такой есть. Севера кинул взглядом просторное помещение, где насчитал три ямы. На закопчённых стенах висели факелы. Не было ни одного окна, и только выйдя наружу, он понял почему. Яма находилась в пещере, в скале. Дальше вела узкая дорожка, с одной стороны была каменная стена, с другой такая бездонная пропасть, что при падении даже метаморфизм не спасёт. Поселения поблизости не наблюдалось. либо он ни в убежище, либо она с другой стороны скалы. В конце концов, с севера вывели на просторную площадку к воротам, тоже вырубленным в скале, а дальше и вниз, очевидно к самому убежищу, вела широкая дорога. Такие ворота север уже видел на подземной базе, и работали они примерно так же. А Гретону достаточно было поднести руку, и те открылись шамя. Внутри оказался круглый коридор, то ли из бетона, то ли из материала в империи неизвестного. Свет лился сверху. Всё было почти так же, как на той подземной базе, и Север подумал, что всё-таки он прав. Жарицы это те, кто получил доступ к технологиям. Возможно, они создали образ Двурогова, чтобы держать мутантов под контролем. Радиация здесь превышала норму, но не как в яме. Энергия колеса понемногу начала восстанавливаться. Если бы Севера покормили с утра, возможно, удалось бы накопить её и хватило бы на несколько секунд боя. Дверь закрылась, и Север оказался один на один с гритоном, еле поднимающим цепь. Не боишься меня, шаман, пророкотал Север усиленным голосом, аж стены завибрировали. Я один из немногих могу выжить после встречи со жрецами. Что мне ты в этом мире мало одной силы и железной кожи, бывший верховод? Север хотел вырвать цепь из рук и задавить шамана, но решил во всём разобраться и не лезть на рожон, потому спокойно пошёл следом. Знакомая дверь со шторками, втягивающимися в стены, впустила его во второй коридор, где вдали виднелись Алям и Инвизион. И здесь роботы? Ну точно база. Эти два стража не атаковали, но были активны, вращали головами. Стояла мёртвая тишина, нарушаемое лишь звоном, волочащимся по полу цепи и шумным дыханием агритона. Шаман держал спину ровно, но что-то на цыпочках замирал и прислушивался. Остановился, помахал рукой и в стене образовался проход в небольшую пустую комнату. Заходи, давай, пробурчал шаман, нервно вертя головой, словно кого-то опасаясь. Север переступил порог, и стена за спиной образовалась, будто из ниоткуда. Цепь, тянувшаяся в коридор, обрежела, а Гритон остался снаружи. По всему было видно, что шаман торопился, не хотел встречаться с теми, кто тут живёт. Север осмелил шагами комнату, по шесть в каждую сторону. Огко нали свечей нет, стены сами светятся. Что же за ужасные жрецы правят пустынями? За последнюю неделю его грызли пожиратели и пустынный варан. Глотал глубинный червь, пытался убить тех аскарион. Он повидал столько уродов, столько ужасов, что вряд ли теперь что-то способно его напугать. Но наследие Эсканигуто задело мыслью: страхом и силой империю не вернуть. Нужно понять, чего хотят эти мутанты, жрецы и шаманы, а потом решать. Сумел же он покорить Рванину и обзавестись соратниками не только силой, но и добрыми поступками. Пришли непрошеные мысли о мутантах Рейда покойного Гекка. Жаба и Горошку. Он успел к ним привязаться и хотел верить, что они так и остались в равнонении в относительной безопасности. В ожидании жрецов Север обдумывал грядущий диалог с ними. Наверняка это разумные люди, а ему есть что предложить. Он как никак законный император. Пока положение Рецинии шаткое, а у Маджура остались союзники в столице, да тот же простой народ. Можно объединить мутантов и ударить по ярлам, которых столица пока не в состоянии защитить. Разграбить владения Размуса всё равно что убить двух зайцев одним ударом. Это значит и отомстить за предательство, и дать поживиться мутантам. Погружённый в мысли, он не сразу заметил, как стена сперва посветлела, потом сделалась прозрачной. Он помнилша только когда уловил движение, повернул голову и накатила волна паники. Захотелось развернуться и бежать без оглядки, да хоть сдохнуть, лишь бы это прекратилось. Волосы встали дыбом. Метаморфизм завопил, обнаружено ментальное воздействие и отключился. А потом севера парализовало. Разум, объятый паникой, бился, запертый в черепной коробке и не находил выхода. Постепенно паника начала угасать, вернулась способность соображать, и он увидел перед собой фигуру в тёмно-сером балахоне с капюшоном. Лицо жрица скрывалось в тени. Наружу был выставлен лишь гладко выбритый подбородок и тонкие губы. Теперь ясно, что я имел в виду о гритон, трепетавший от одного упоминания о жрицах. Не об обликах, внушавших ужас, а о чём-то куда более мерзком и незримом. Жрец стоял неподвижно. Лука ощущал, что кто-то копашится у него в мозгах, а потому вцепился в воспоминание о рванине, о тамошних красотках, Обои с Эхо Скорпионом и закрутил эти мысли в голове по кругу, упорно вспоминая, какого цвета волосы у грудастых близняшек, дочерей трактирщика Дрыги, и сколько глаз у Эхо Скорпиона. Если жрецы и правда могут многое, например, читать мысли, не зачем им знать о его умениях. Шевельнувшись, жрец приблизил руку к лицу Луки и замер. Постоял так немного, развернулся и удалился, оставив пленника парализованным и беспомощным. Вернулись жрецы уже втроём. Были они одинаковыми, как близнецы, а может, так только казалось из-за капюшонов, скрывающих лица. При этом интенсивность страха не возросла. Жрецы уставились ему в глаза, будто спицей голову проткнули. Боль была такой, что слёзы навернулись. Оба молчали, но каким-то образом голоша жрецов резонировали в черепе Луки, отдаваясь эхом. "Да, интересная особенность", задумчиво проговорил второй. Отключил Да. Заметили, как адаптировался его метаболизм? Нейроинтерфейс, а также иридий вместо кальция тоже оценил, хмыкнул третий. Давай, подавитель. Первый жрец вынул что-то из кармана и резким движением вбил северу в лоб. Нечто проникло в голову, поёрзало, распустило щупальца и замерло, как паук в тени. Жрец же сказал: "Снять это ты не сможешь. Он блокирует то, что в тебе". Где ты это рождал, двурогого не волнует. Пустоши повидали всякое, но использовать не будешь, иначе получишь незаслуженное преимущество перед другими мутантами. На твой метаболизм не повлияет, а то загнёшься от проклятия двурогого. Всё понял. Объяснять не нужно? Север кивнул и качнул головой. Объяснений не требовалось. Дрянь, засаженная ему в голову, была живой. Он чувствовал, будто та царапает мозги. Она же, видимо, и отключила ему речь. Будто по щелчку все трое развернулись и один за другим вышли. Теперь понятно, что жрицы точно не мутанты. Они даже не с Яры из империи, либо гости из большого мира, зачем-то играющие на стороне мутантов, либо последние из выживших хозяев подземных баз. Лука разжалился на собственное бессилие. Жрицы умеют влиять на разум, как это делал Дафн своим третьим глазом. Что же они увидели в его мыслях? Неужели поняли, что он странник, двурогий, как теперь спасать кору, как выбираться самому? Злость накатила волной, а слепила и оглушила. Лука ударил стену, но материал был таким прочным, что даже вмятины не осталось. Без метаморфизма ему конец, или всё же его блокировали не до конца? Жрец же сказал, что защита от радиации останется, а значит, её способность как-то функционирует, но не в полную силу. Через некоторое время стена снова стала прозрачной. За ней появился агретон, и вид он имел весьма пришибленный. Жрицы излучали страх, накрывавший всех, а у Верховного получалось частично его нейтрализовывать. Надо же, не шелохнулся, проговорил он, взял обрубок цепи и потянул на себя, выводя лук в коридор. А у меня для тебя хорошие новости, Север. Ты не истребитель, так что будешь жить, если это можно назвать жизнью. За дверью ждали Мофара и Дигору, которые сразу же схватили Севера за руки, стянули их тросами. Лука мрачно усмехнулся. "Ну что?" переступая с лапы на лапу, спросил Мофар, "вчистили чевок с упором или на бойню и в переработку?" А говорит он пожевал губами и сказал: «Зря старались, Негодин». Север выдохнул с облегчением. Дигора присвистнул: «Хренасье, Негодин! Если бы не Давенс его приблуды, он бы нас порвал на куски! Реально тебе говорю, зверь! Да нее! Кончилось его лофа», усмехнулся шаман. «Больше не зверь. В общем, в суперы Негодин. Но и боя не подождет». Жрецы велили испытать, а как решим на совете. Испытать? Север спокойно посмотрел на Агритона и проговорил: "У меня с нормами свои счеты. Я могу быть полезен в войне против империи, потому что знаю все ее уязвимые места. Сейчас станет ясно, прочли жрецы мысли и прошлое или нет". Север напрягся в ожидании. В глубине глаз Агритона с вертикальными зрачками вспыхнул неподдельный интерес. Я долго жил среди нормов и даже охранял императора Маджура, добавил Север. Услышав имя бывшего императора, супер исплюнули на пол, а Гритон показал им кулак и повёл Севера к выходу, говоря: "Да, в предстоящей войне ценен каждый боец, а ты воин. Поэтому я созову совет шаманов, и мы проголосуем, что с тобой делать дальше". А "Разве жрицы не рассказали обо мне всего?" воскликнул Север с сделанным возмущением. "Они должны были увидеть" Жрецы не вмешиваются в наши дела. Я задал вопрос, да что Энли ты штать суперам и получил ответ. Так задал бы ещё один. Да, он его прибить хотел. Прогудел Дегора, шагающий позади и опирающийся на длиннющие руки. Ты глянь, какой борзый. Очухался уже. Я ж говорю, моща! В голосе Мафара слышалась зависть. Север так понял, что Дафен предпочёл бы его прикончить, и только по инициативе медвежьеобразного Мафара он был здесь целиком, а не по частям. Когда обогнули скалу и спустились на холм, взору Севера наконец открылась столица мутантов бескрайнее убежище. Тут были и дома-колодцы, выдолбленные в рыхлом камне, и наземные постройки, и настоящие дворцы, и куполообразные перевозные дома из кожи, и хижины из всего, что было под рукой, с крышей из шкур. Все постройки располагались хаотично: то здесь, то там вверх поднимался дымок, доносились голоса, детский смех, визг свиней. На убежище луку не повели. По приказу Агритона, удалившегося на совет шаманов, Мафару и Дигоры сопроводили его в тюрьму, расположенную за городом и тоже в скале. Ждать решения шаманов он остался в одиночной камере, и вскоре те явили ему свою волю. На этот раз Агритон не соизволил сказать всё лично, видимо, потерял интерес. Вместо него явился кривоногий, длиннорукий карлик и сообщил: "Ты чужак, и ты норм". По законом пустошей ты никто, а потому объявляешься Донником. Совет снял с тебя верховодство. Пробей себе путь наверх шижного или умри. Северок.